«Так ты поэтому играл там, на поляне?» Травник покивал. Не оборачиваясь, повертел в руках большой нерасколотый чурбак и бросил его в угасающий камин. Пламя недоверчиво помедлило, лизнуло крохотными язычками неожиданный подарок, вспыхнуло и с жадостным треском набросилось на смолистое дерево. Красные язычки осветили все вокруг. Травник и девушка сидели в старом доме рудокопов. Недавний танец на ночной поляне сделался как сон, как выдумка, как давнее видение, и, если бы не шаловливый зуд в ногах, ялка подумала бы, что ей это применилось. Наверное, вот так это и бывает, когда чужие попадают на бесовский шабуш, пляшут там всю ночь, а после просыпаются усталые, как загнанные кони, и не могут ничего понять и вспомнить, что с ними приключилось. Подумала она. Подумала и поразилась. Еще два месяца тому назад подобные мысли вызвали бы в ней испуг и отторжение. Наверное, она даже пошла бы к священнику спросить совета и покаяться. Но теперешняя Ялка, заглянувшая в глаза Высокому, уже совсем иначе думала о том, что происходит в этом мире. «Не только», — сказал Жуга так неожиданно, что Ялка вздрогнула. К этой его манере говорить она никак не могла привыкнуть. Он повернулся к ней и смирил ее взглядом. «Что?» – глупо переспросила она. «Я говорю, я не только поэтому играл», – терпеливо пояснил ей травник. «Очень просто начать и сложно прекратить играть в ночь зимнего солнцестояния». «В Юльскую ночь запляшет кто угодно, если заиграть как следует. Понимаешь, там, в городе, мною владела злость». А злость нельзя оставлять в своем сердце. Это, может, плохо кончиться. Против этого есть лишь одно средство. Во всяком случае, я знаю только его. Вот ты, неожиданно спросил он, что чувствовала ты, когда Майя танцевала на поляне? Радость. Честно, глядя травнику в глаза, ответствовала Ялка. И неожиданно добавила. И грусть. Какими ты их видела? Какие они были? Какие? переспросила та. «Ну, не знаю. Красивые, легкие, наверное, добрые». Травник улыбнулся. «Значит, у меня получилось», — сказал он. «Не знаю почему, но в этот раз получилось. Может, из-за тебя...» «До этого они меня к себе ни разу не подпускали». «Ты замечательно играл», — запротестовала Ялка. «Но при чем тут я?» Ответ, который дал ей Лис, был странен. «Ты угадала имя танца». Ялка ничего не поняла. Некоторое время они просто сидели, она на кровати, жуга на полу у камина. Ялка вдруг подумала, что безрукавка на ней пахнет травником. Несмотря на господствующие в доме запахи дыма и лаванды, она ощущала его очень отчетливо. И не сказать, что ей это не нравилось. Просто ей показалось, что за то время, пока она ее носила, запах выветрился, а оказалось нет. Снизу дуло, но, казалось, травник этого не чувствует. Мальчишка, приведенный травником, лежал на ближней очагу кровати на специально вытащенном, по такому случаю, запасном тюфяке. Из-под груды одеял высовывалась только голова. По-видимому, что-то в нем не выдержало от пути, и паренек свалился в горячке. Правда, травник утверждал, что опасности нет, и через неделю тот будет, как новенький, Но сейчас Фриц крепко спал весь раскрасневшийся, вспотевший и напоенный отваром сонных трав. Золтан, как сказал Жуга, принял решение заночевать в каком-нибудь другом месте. Наконец Ялка заерзала и, чтобы хоть как-то разогнать густившуюся тишину, спросила. — А Бурдон, почему он все равно играл? В чем секрет? — Волынка? — хмыкнул Травник. — Считай что просто некоторая часть меня осталась там и продолжала играть. «Часть тебя?» – переспросила Ялка. «Ну да, я называю подобную частицу тельп». «А куда наделась потом эта частица?» Жуга пожал плечами. «Откуда мне знать? Рассеялась, должно быть. Это же был не я. Вернее, это был как бы такой маленький я, который не умел ничего другого только играть на волынке, и то недолго. Потому что жить он тоже не умел» а у меня не было времени его учить. Да я и не хотел, чтобы он умел делать хоть что-то еще, понимаешь? Как сложно. Ялка покачала головой. Это должно быть великое чудо. Нет, что ты, на самом деле это просто. Надо только очень захотеть и не выпускать это из головы. Когда-нибудь ты и сама так сможешь. Самое сложное – проследить, чтобы потом это самое «ты» рассеялось, исчезло. А они цыплючьи, эти тельпы. Но развеивать их надо, иначе покоя не будет ни ей, ни тебе, а она обозлится. Это часто случается. А представь, каково это – целую вечность играть на волынке. Сначала она будет странствовать, потом поселится где-нибудь и начнет пугать людей. Я раньше, когда помоложе был, сталкивался с такими. Зачем ты вообще заставил их плясать? Солдат? А что я должен был с ними сделать? Убить, что ли? Елка опустил обзор. «Мне все равно», — сказала она. «Мог бы и убить. Теперь они от нас не отстанут, я ненавижу их, а мы... Мы все равно теперь еретики. Когда нас поймают, то жалеть не будут. Если мне и суждено плясать, то только на раскаленной сковородке». Травник чуть привстал и тронул ее за руку. «Не надо так думать», — мягко сказал он. «Прошу тебя, кукушка, не надо. И говорить так не надо. Если я скажу, ты не поймешь, но сейчас не надо». «Чего я не пойму?» Она вскинулась. Слезинки побежали по щекам. «Чего? Ты все время говоришь загадками. Как я могу понять?» Травник отодвинулся и теперь сидел спиной к огню, охватив руками колени. Лица его она почти не различала. «Вы все одинаковые», — грустно сказал он. «Ты, Золтан, мальчишка, все другие. Все за деревьями не видите леса. Мне не объяснить, а вы не хотите понимать, но ты поймешь, я знаю, ты поймешь. Он встал, прошел от дальнего, незанятого лежака, расправил тюфяк, одеяло и улегся. Спи, — сказал он, — огонь будет гореть до утра, я позабочусь. В общем, спокойной ночи. Спокойной ночи, — сдавленно отозвалась та. Однако покой к ней не шел. Спать она оказалась не в силах. Боль, внезапная обида и расстройство смешались с той отравной радостью, которая владела ею на поляне. Все это слилось в ее душе, перебродило, проросло в нелепое томление. Ей надоело быть вот так, одной и брошенной в ночи. Даже не брошенной, потерянной. Когда она ушла из дома, то еще не знала, для чего решила отыскать травника, а теперь... Она лежала, глядя в глубину камина. Ялке нравилось смотреть, как пламя пожирает уголь и дрова. Огонь всегда казался ей живым существом, многоликим, многоруким и непостоянным, одинаково способным как на подвиг, так и на предательство. Жуга растапливал камин не щепками и маленькими веточками, а сразу огромными поленями которые ни у кого другого ни почем не загорелись бы. Пламя долго тлело под дровами, но не умирало теплелась, жила в какой-то маленькой пещерке, где лизала стены и, наверное, лелеяла мечты о мире за ее пределами. Таком большом, смолистом, деревянным, вкусным, но до ужаса сыром и в пищу непригодным. А потом поленья ли подсыхали, или открывался доступ к воздуху, или что иное, огонь с недоумением и радостью выходил на свет и становился сильным и большим и мог гореть всю ночь и даже больше. Это было всякий раз внезапно и походило на чудо. Ялка заворочилась. Мерзкое же это время, когда темно и надо спать, а сон не хочет приходить. Вместо него приходят мысли, не дают покоя, бегают, мучают, скребутся, словно мыши в подполе. И, что характерно, редко думается о хорошем. На душе пустеет, начинается тоска, в такие минуты спасает молитва или мысли о любимом человеке, или о любимом деле, или... Или... Холодно. Не отогреет никакой камин. И без наточить зубы за спиной сочится черная слюна потерянного времени. Кап. Кап. У Ялки не было теперь после всего, что с ней произошло, опоры в боги. Не было и любимого дела, разве только вязание. Ну и тоже смешно. Не было у нее и любимого человека. Или все-таки был. Ступай. Ищи своего лисьего короля. А зачем он тебе, девка, а? Идешь ты, пляшешь. Взгляд травника — улыбка. Может, из-за тебя? Люди порой видят тебя лучше, чем ты сама. Ведь когда ты — чистая вода, саму себя не увидать. Быть может, так оно и нужно было, чтобы она пришла к нему. Что это было и зачем? Еще недавно Ялка думала, что все прошло, что мир вокруг и люди в нем, да и она сама, ей больше не нужны, не интересны. И она им тоже не нужна. И это щемящее томление, знакомое одним влюбленным, да еще, наверное, поэтам, никогда в ней не проснется. Она ошиблась, это чувство было в ней. Оно не умерло, а просто ожидало, тихо тлело в тайниках ее души, задавленное грузом боли, безразличия и грусти. И когда подуло свежим ветром и просохли старые дрова, оно прожгло, пробило путь наружу, вырвалось и теперь заполняло пустоту внутри нее. Заполняло жарко, почти до ожога, как горячий воск заполняет подставленную ладонь. Она не знала, правильно ли так, и не желала знать. Ей неимоверно сильно снова захотелось жить, если не ради себя и не ради него — то хотя бы ради этого неведомого чувства, которое проснулось и разбило корку льда в ее душе. И в то же время ей было страшно сделать первый шаг. Она вспомнила взгляд ведуна на поляне и вспыхнула, как то полено в очаге. Ялку бросала то в холод, то в жар. Дыхание сбивалось, ей было сладостно и больно. Она была сейчас как в лихорадке. Еще немного, и ей сделалось по-настоящему плохо. В голове стучали молоточки. Все, что было до того, забылось. Едва соображая, что делает, она встала, закуталась в шаль, неслышно подошла к кровати травника и там остановилась, не зная, что делать. Одно безумно долгое мгновение не происходило ничего. Потом Жуга повернулся и открыл глаза. Ялка вздрогнула, потупилась. Услышала негромкий вздох и шорох одеял. Когда она нашла в себе силы снова посмотреть на травника, тот уже сидел. «Этого я и боялся», — глядя в камин, проговорил негромко он. Перевел взгляд на девушку и вновь вздохнул. Ялка продолжала стоять и молчать. «Ну что же», — сказал он, — «садись». Она села, посмотрела на него и заморгала, сдерживая слезы и слова. Отвела глаза. Потом вдруг молча бросилась травнику на грудь, уткнулась лицом туда, где крестиком с кольцом был выжжен старый шрам, вся сжалась и замерла, вздрагивая. Почувствовала, как жуга напрягся и расслабился. Погладил ее по волосам и мягко, но решительно отстранил от себя. «Не надо, кукушка», — сказал он, — «не надо». Она не знала, что ответить, как сказать ему, как ей облечь в слова «все, что накипело на душе», Наверное, говорить не надо было вовсе, да и естество само подсказывало, что ей делать, но она не решалась, не могла. Боялась сделать этот шаг, разрушить стену, разделявшую ее и мир вокруг, который схлопнулся до одного человека. «Мне страшно», — наконец мучительно выдавила она. «Я боюсь, что не смогу сказать, не успею». «Это совсем не то, что ты думаешь», — сказал Жуга. «Постараюсь успокоиться». «Я не хочу успокаиваться». Она опять придвинулась к нему. «Я хочу к тебе». Тут Ялка ощутила неожиданное облегчение. Главное было сказано, и слова хлынули из нее, пусть не потоком, но ручейком, который только появился и нащупывает путь между камней и веток. «Я хочу быть с тобой. Я искала тебя все это время. Все это время я шла к тебе. Ты мне снился». Я только теперь поняла, зачем я шла. Я думала... Не знаю, что я думала, но это было совсем не то. Мне не нужно твое колдовское умение. Мне ничего не нужно. Мне нужен только ты. Ты один, понимаешь? Я почувствовала, что могу тебя потерять вот так. Ни с того, ни с сего, что ты опять уйдешь и больше не вернешься. И мне стало страшно. Я... Она сглотнула. Я никогда ничего такого никому не говорила. Ты не любишь меня. Равник вздохнул и ничего не ответил. «Ты мне нравишься», — опять заговорила Ялка. «Но ведь не в этом дело, это, это совсем другое, я не умею сказать. Я раньше не понимала, не думала, что бывает так». Она проглотила слезы и опять умолкла. «Тогда попробуй понять сейчас», — мягко сказал Жуга. «До этого вечера я ничем не отличался от ста тысяч других». Но теперь, когда ты узнала меня лучше, тебе кажется, что я стал для тебя единственным на свете. Тебе кажется, что ты всегда искала только одного меня, что ты не можешь без меня больше жить. Так часто бывает, когда остаешься один. Когда случилась большая радость или большая беда, когда рвешь все, что связывает тебя с прошлым. Я знаю, я сам был таким. Но ничего этого нет, понимаешь? Нет. Есть просто игра, в которую вы, женщины, не можете не играть. А то, что ты приняла за козыри, на самом деле крапленая карта. «Зачем ты смеешься надо мной?» Травник грустно вздохнул. «Я не смеюсь», — сказал он. «Просто я всегда играю честно. Я знаю, как это бывает. Я просто оказался рядом и обижал тебя меньше других. Окажись на моем месте кто-нибудь другой, не злой и не очень страшный, ты бы приникла к нему. Подумай сама». «Нет», — она затрясла головой, — «нет, нет». Я не верю, я не хочу верить, я не хочу так думать. Зачем об этом думать, если можно не думать? Мне хорошо с тобой, не прогоняй меня. Прошу, не прогоняй. Да не гоню я тебя, не гоню. С досадой ответил Жуга, сгреб волосы в горсть. Я ты пламя, вот же повезло. Пойми ты, в любви всегда так. Один любит, другой позволяет себя любить. Я не могу себе этого позволить. Я буду только пользоваться твоей любовью, только братья ничего не отдавать взамен. Ну и бери! вскричала она почти радостно. И пользуйся. Мне ничего не надо, только б ты был рядом. Мне страшно одно и пусто. Я, я ничего не хочу без тебя. Мой мир утратил краски, понимаешь? Травник мягко улыбнулся. Это не страшно, сказал он. Можешь мне поверить, я не различаю цвета. Я не об этом. Ой, прости. Она чуть отодвинулась, будто испугалась, что нечаянным движением может причинить ему боль. «Это правда?» Травник молчал, потрескивал огонь в камине. «Хочешь, я скажу тебе, что будет, если я соглашусь?» Вдруг сказал Жуга и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Сначала мы будем вместе, и тебе будет казаться, что мир стал цветным. Ты будешь радоваться и смеяться без причин, томиться в ожидании меня и трепетать от мысли, что можешь меня потерять, и не чуять под собой ног, когда бежишь ко мне. А я уже не смогу быть один, потому что я поверю. Я буду всегда думать о тебе. Мой заброшенный лес будет всегда открыт для тебя. Твои шаги я буду различать среди тысяч других. Твоя походка позовет меня как музыка. И я выйду из своего убежища. Но так будет не вечно. Скоро, очень скоро, не пройдет и года, ты станешь скучать, опьянение пройдет. Ты станешь смотреть на меня совсем другими глазами, прежними глазами или даже хуже. А потом я стану тебе не нужен. «Нет, нет!» «Да», — твердо сказал травник, глядя девушке в глаза, — «ты забудешь все, о чем ты думаешь сейчас. И даже если я напомню, ты не вспомнишь. Не захочешь вспоминать, как сейчас ты не хочешь думать и верить. Начнутся ревности, упреки, потом скандалы и истерики. Потом ты начнешь искать удовлетворение на стороне или замкнешься в себе. И ничто тебя не переубедит. И настанет день, когда ты скажешь мне «ты не то, что мне нужно». «Именно так. Не то, что мне нужно. Будто я не человек, а какой-то предмет». «Нет, ты не понимаешь». Снова вскинулась она. «У тебя были женщины, я знаю, но ведь это было совсем не то». «Откуда тебе знать, то это было или не то?» – перебил ее травник. «Все это я уже слышал и не раз. Вы все так говорите». Ты считаешь, что мне не везло, потому что мне попадались только глупые и злые женщины, настоящие балованные дуры, а ты не такая, совсем не такая. Ты твердо знаешь, чего хочешь, и никогда меня не бросишь и не предашь. Ты ведь это хотела мне сказать, да? Ялка потупилась. Она хотела сказать именно это, слово в слово. «Я просто хотела, чтобы ты знал», — беспомощно ответила она. Слезы текли у нее по щекам уже совершенно открыто, и у нее не было ни сил, ни желания их сдерживать. Я просто не могу без тебя». «И это я тоже уже слышал», — грустно сказал Жуга. «Много раз, не только от тебя. Скажи мне что-нибудь, что я еще не слышал». Ялка потупилась. «Я не знаю, что сказать», — ответила она. «И это я тоже уже слышал». С вздохом констатировал жуга. Фриц заворочился на кровати, что-то неразборчиво пробормотал и затих. На некоторое время воцарилась тишина. Ты вправду меня не любишь? ⁇ спросила ялка тихо-тихо с отзвуком надежды в голосе. ⁇ Нет ⁇ последовал ответ. И не полюбишь никогда. ⁇ Не знаю. Травник покачал головой. ⁇ Я свою любовь выращиваю долго, и знаю что... «Давай остановимся на этом. Так будет лучше и мне, и тебе. Пока росток слаб, сломать его легко. Но если дать ему сейчас окрепнуть, то ломать придется с болью и кровью. А ломать все равно придется». «Зачем?» — спросила она. Сквозь слезы травник ей виделся размытым. «Зачем ты так? Почему ты не веришь, не хочешь поверить мне?» «Если ты и в самом деле так думаешь, что тебе мешает не думать про завтра?» Разве тебе мало того, что есть сейчас? Зачем ты так со мной? За тем, что я знаю, завтра все равно наступит. Можно думать об этом или не думать, но оно наступит непременно. И вся сегодняшняя радость не стоит того ужаса и боли, которые придут после. Многие не чувствуют этого, но я чувствую. Это ужасный дар. Когда-то он мне помогал и даже несколько раз спас мне жизнь. Но нынче я бы дорого дал, чтобы от него избавиться. «Забывай обо мне. Забывай обо мне скорее!» Ялка отвернулась и залилась краской. «Ты так говоришь?» – сдавленно сказала она. «Потому что я уже была с мужчиной. Я понимаю. Ты просто не хочешь быть вторым». Она закусила губу и сжала кулаки так, что ногти впились в кожу. «Да, я была дурой, дурой. Но если бы я могла доказать, если бы я что-то могла изменить...» «Но я ничего не могу изменить, ты же знаешь!» Травник вдруг откинулся назад и засмеялся. но ну, беззлобно, будто с облегчением. Потом тронул ялку за плечо и притянул к себе. Так какое-то мгновение поупиралась, потом сдалась и послушно легла головой ему на колени. Посмотрела на травника снизу вверх и завозилась. Вдохнула его запах. чего ты смеешься?» Тихо спросила она и шмыгнула носом. «Так, ничего». Ответил тот, поглощенный какими-то мыслями. «Скажи мне лучше вот что, у тебя давно болели зубы?» «Зубы?» — недоуменно переспросила она. «При чем тут зубы? Нет, все-таки давно?» Елка прислушалась к себе, провела языком по зубам внутри и снаружи. А ведь в самом деле, растерянно подумала она, нигде не болит. И это у нее, у которой зубы ныли от всего, от ложки меда, от холодного, от горячего и от застрявших ореховых крошек. И вдруг на тебе ни дупла, ни трещинки. Почему она до сегодня дня не обращала на это внимания? Странно. Наверное, правду говорят, что здоровый человек себя не чувствует. Давно, призналась она, но я не понимаю. Травник бережно отстранил девушку от себя, тронул ее волосы, рассыпавшиеся по подушке, и убрал руки. Если ты думаешь, что все дело только в маленьком кусочке плоти, который был там, — сказал он. — Тогда успокойся, это чепуха. Я не смотрю на женщин, как на ношенное платье или надкусанные яблоки. Но даже если бы и так, то вспомни, ты же говорила с высоким. — Что? — спросила Ялка. — А, ну и что? Перед глазами все плыло. — Прикосновение единорога излечивает все раны. Проговорил ей голос травника негромко и откуда-то издалека. — Ты снова девственница, и давай больше не будем об этом, хорошо? Почему-то эти слова подействовали на нее, как ушат холодной воды. Все призраки желания исчезли. Ей стало в раз не до того. Ее пробило озноб. Она покорно позволила травнику отнести себя обратно и укрыть одеялом. Она больше не думала. Ей было не до мысли. «Летела кукушка да мимо гнезда», — сухими губами прошептала она, отвернувшись к стене. Летела кукушка, прилетела. Она немного полежала, так и погрузилась в сон, и потому не видела, как травник долго-долго смотрел на нее. Потом вернулся на свою кровать и тоже очень долго сидел, глядя на огонь. Потом он встал, прошел каминной полки, взял мешочек с рунами и сел за стол. Осторожно, без стука рассыпал их пустыми сторонами вверх, пересчитал, перемешал, сосредоточился и выбрал три костяшки. После еще две, открыл их и стал рассматривать. «Надо же!» — пробормотал он, наконец. «Почти как раньше, только... Хм. А это что?» Травник против воли вспомнил предыдущее гадание и покачал головой. Инг опять был здесь, хотя и переместился в прошлое. Теперь Жуга не сомневался, что, а вернее сказать, кого он должен был означать. Перевернутая Райда, сулившая тяжелый долгий путь, переместилась в будущее. Все так же мерещилась солнечным призраком Совела. Только теперь она обозначала не развязку, а преграду. Прорыв, путь к восхождению препятствовал отношениям. А в середине в настоящем висела перевернутая Турс. Руна испытаний и вызова. Руна, олицетворяющая хаос. Руна слабости и принуждения. Там еще была руна, означающая помощь, но помощи от нее ждать не приходилось. Ингус означал бессилие и терпение. Истолкование его полностью зависело от окружающих рун. В хорошем окружении он означал препятствие или развилку на пути. В плохом – смерть. Смерть могла помочь. Чья? Кому? Каким образом? Жуга смешал руны, сыпал их в мешочек, завязал его и некоторое время сидел молча, подперев голову рукой. — Если б ты только знала, кукушка, — наконец сказал он и потряс головой, — если б ты только знала, если бы ты просто хотела быть со мной. Все хуже, все гораздо хуже. Томас. «Воды!» – Томас вздрогнул, выходя из задумчивого ожидания. Подхватил тяжелый глиняный кувшин, обернутый холщёвым полотенцем, и добавил в бадью кипятку. Брат Себастьян довольно выдохнул, поболтал ногами, перемешивая воду, и откинулся на подушки. Потянул на себя одеяло, его знобило. Несмотря на зажженный камин, в комнате было холодно. Над деревянной бадьей вился порог. Монах отогревал застуженные ноги. После сумасшедшей постыдной пляски под волынку травника брат Себастьян вернулся в корчму, продрогший и с промокшими ногами, подхватил горячку и капель из носа, и утром следующего дня принялся лечиться. Он лежал в кровати хмурый, насупленный, в одной рубашке с распухшим носом, грел ноги, кашлял, листал дорожный требник или перебирал четки и предавался размышлениям. Иногда он подзывал ученика и требовал принести чего-нибудь. Чистое полотенце, бритву, кусок сыру или кисть изюму, или бумагу и перо. Вода в бадье, в которую Томас время от времени подливал кипятку, на вид была уже и не вода, а какой-то жуткий суп, горчица, листья, липы, стебли чистотела. Кипяток надо было набирать на кухне. В комнате он быстро остывал и Томасу то и дело приходилось бегать вверх и вниз горшками и кувшинами. По счастью, шел уже четвертый день, и дело близилось к выздоровлению. Дом травника обшарили. Он оказался пуст, если не считать рассохшейся и старомодной мебели пустых бутылок и целой горы слепшего никому не нужного старья в комнате наверху. Входную дверь поставили на место, заколотили, опечатали и успокоились. Как только лис ушел из города, мокреть пропала. Откуда-то примчался злой гиперборейский ветер. Улицы засыпал снег. Похолодало. Вода в каналах и в реке за два неполных дня покрылась льдом настолько прочным, что мальчишки встали на коньки. Наступила настоящая зима. Следовало подумать, как и на какие деньги продолжать дальнейший путь. Брат Себастьян нанес визит профосу отписал в представительство ордена в Брюссель, отослал письмо с Нарочным и теперь ожидал ответа. После памятной облавы место жительства пришлось сменить. Все переехали на окраину на постоялый двор, который назывался «Под луной». Когда они там объявились, корчмарь опешил и перепугался, но монахи были не слишком привередливы, а солдаты вели себя, как самые обычные солдаты, и вскоре он успокоился. Готовить, правда, велел поварихам получше, а то мало ли что. Преследований церкви он не опасался. Корчма была из бедных, маленький дряной кабак, куда заходили оборванцы. Кутили здесь мастеровые из кожевенного цеха, проезжающие крестьяне, мелкое варьё, мостовщики из плотины возле города и дезертиры. Их не смущало даже присутствие монаха и солдат. Иногда захаживали дородные грудастые молодухи из соседней Кейт. Прачечный, фламандский. Из трапезного зала доносились выкрики, божба и беготня. Камины в комнатах дымили, фонарь на входе не горел. Посередине улицы темнел раскоп, а снег вокруг крыльца был желтым от мочи и рвоты. Впрочем, выбирать не приходилось. Брат Себастьян ненарочно отыскал такое милое местечко. На то была особая причина. При всех ее недостатках гостиница имела одно преимущество. Которая в глазах, точнее в ушах монаха, перевешивала все. Здесь не играла музыка. С приближением зимы бродяги, посвятившие себя служению волынки, лютни и свирели, оставляли негостеприимные дороги Фландрии, друг за дружкой тянулись в города и оседали где теплей. Трактирщикам все это было на руку. Не мудрено поэтому, что в большинстве питейных заведений в городе играли музыканты, что для брата Себастьяна было совершенно невыносимо. Но чтобы они не исполняли французский турдьон, мадьярский чардаш, душещипательную немецкую балладу или же простую, плохо зарифмованную похобень на потеху низменной толпе, во всем монаху услышался один привязчивый, лихой, всепобеждающий мотив. Мотив волынки лиса. А на площади у башни Синей Сойки, будто бы назло, весь день играли ребятишки. Они свистели, бегали, орали и гремели в самодельный Ромел-Пот, по ходу дела распевая въедливую песенку, специально по такому случаю придуманную. «Хей, раз, хей, два, посмотрите-ка туда, пляшут глупые монахи безо всякого стыда. Хей, два, хей, раз, это что за перепляс?» Почему гудит волынка в этот полуночный час? Хей, сел, хей, встал. Это листом там пробежал и своим хвостом пушистым пятки им пощекотал. То здесь, то там, что за шумы, что за гам, то испанские солдаты ловят лиса по лесам. Ать, два, два, ать, только лиса не поймать. Если даже и догонят, снова будут танцевать. Стихи Татьяны Каменских в переработке автора. «Дети, что с них возьмешь? Сердиться на них было глупо. Трактирщик потел, пугался, как бы чего не вышло, и гонял их метлой. На некоторое время воцарялась тишина, но стоило монаху выбросить из головы назойливый мотив, с соседних улиц снова доносилось буханье румел-под и звонкое «хей-раз, хей-два». Томас выждал некоторое время, распоряжений не последовало. Есть ему не хотелось, спать, несмотря на поздний час, тоже не хотелось. А мороз и ветер неблагоприятствовали прогулкам. Слышно было, как на заднем дворе Мартин Кипер муштрует солдат. «Баймфус шультат! Баймфус шультат!» Вопил он хрипло по-немецки. К «Кнаге на плечо! к ноге на плечо! Смирно!» «Направо», «налево», «кругом», «вольно», «вперед», «марш», «раз-два», «раз-два», перевод с немецкого. Второй день гиперы солдаты заливали вином раздражение и досаду, но примерно дважды в сутки в немцы взыгрывал военный дух, он выводил подчиненных на улицу и гонял их, пока не уставал кричать. Впечатления маневров создавались полные. Не хватало только флейчика и барабана. Монах не вмешивался и не протестовал, хотя временами и морщился. Томас поставил кувшин перед собой на стол и погрузился в воспоминания о детстве, что с ним случалось чрезвычайно редко. Томас рос мальчишкой любопытным, но послушным. Город был его колыбелью. Как и многие люди среднего достатка, он родился прямо в доме, был крещен в церкви и воспитывался в собственной семье. Отец его был мелким лавочником, торговал сукном, не бедствовал, ну и не процветал. Томас был третий сын и пятый ребенок в семье. Как и все, он сперва ползал по кухне, потом бегал со своими сверстниками в закоулках городских кварталов, играя в салки, шарики и крикштера. Игра в вишневые косточки Пока не достиг возраста, когда его можно было приставить к делу. Звали его в то время по-другому, но об этом он сейчас предпочитал не вспоминать, равно как и о деле, к которому его, так сказать, приставили. Ему было восемь, когда скончалась мать. Отец, которому стало не в мочь вести хозяйство одному, немедленно нашел другую женщину, и вот с нею ужиться Томас не смог. Это была властная, широкая в кости, еще не старая особа, которая мигом прибрала к рукам хозяйство и, как она любила выражаться, поставила на место мужа и детей. Ни братьев, ни сестер своих Томас никогда особо не любил и чувствовал, что отличается от них, не знал только в какую сторону. Братья были оба драчуны и забияки. Томас был мальчишка тихий и заикался. Сестры были дуры-дурами, хотя и симпатичными – Томас был умен, но некрасив. Он был охоч до знаний. Рано пристрастился к чтению, а когда пошел в учение, наставник, францисканец, преподал ему азы схоластики, латыни и церковного пения. Томас был в каком-то смысле чище и умнее братьев и сестер. Но те были куда лучше приспособлены к той жизни, какой приходилось жить, этого различия у них с ним было не отнять. И когда пришла пора взросления... Мальчишка обнаружил, что остался в одиночестве. Друзья по детским играм все нашли свое призвание. И когда он навещал их с предложением отчебучить что-нибудь такое, с важным видом отговаривались. Томас же будто не хотел расти, и потому, наверное, оказался совершенно не готов к встрече с миром взрослых. В свои неполных десять лет он оставался мечтательным и наивным, за что получил презрительную кличку Кинт. Кинт, старонемецкий, ребенок. В средневековой Фландрии это слово служило также синонимом для понятий дурак, бесстыдник или рохля. Как следствие, он стал их стороницей и все больше времени проводить наедине с собой. Старшие братья к тому времени уже вовсю помогали в лавке, и все шло к тому, что они унаследуют дело. Положение Томаса было шатким и незавидным. Отчаявшись вывести в люди непутевого сына, отец определил Томаса в школу при монастыре, надеясь, что хотя бы ремесло писца или меняла обеспечит ему сколько-нибудь сносное существование. Школа при монастыре святого Мартина, куда был отдан Томас, не знала возрастного ценза. Восьмилетние мальчишки сидели рядом с двадцатилетними лбами, почти совсем уже мужчинами, изучая тот же тривиум. Тривиум. С латыни тривиум, троепутье, система начального образования в средневековых церковных школах, включала в себя грамматику, риторику и логику. Здесь царили монастырские порядки. Все ученики воспитывались в строгости, под неусыпным бдением наставников, а главным стимулом познания была, разумеется, розга. Однако именно здесь заблудившийся во времени мальчишка открыл для себя волшебный мир книжных страниц. Псалтырь и Евангелия стали первыми его учебниками. Арс-минор открыл ему дверь в латинскую грамматику, доктринале – в лабиринты церковного права, а ромулус – в изящную словесность. Арс-минор – малая грамматика. Краткий курс латинской грамматики римского ритора IV века Элия Доната. Доктринали пуэрорум – наставление для юнцов. Трактат французского монаха Минорита XIII века Александра из Вильдьо. Ромулус – Ромул. сборник латинских нравоучительных басен, приписываемых Изопу. Томас был по-настоящему всем этим увлечен и выказал такое прилежание, что даже видавшие виды учителя были удивлены. Еще бы. Большинству школяров больше нравились игры, нежели науки, и возвратить их на путь истины не могли ни наставления, ни порка, ни холодный пол. Юношеские разгулы и полуголодное бродяжничество были среди них обычным делом, а Томас впитывал латыни и прочие познания как греческая губка воду. К 13 годам он почитывал Фому, Августина и даже Вергилия и стал принимать участие в диспутах, в которых так преуспел, что нередко побеждал тех, кто был старше и опытнее его. Он уже превзошел три дисциплины и начал изучать квадривиум. Но грянула беда. Скончался его отец. Квадривиум. Четверопутье. Вторая ступень средневековой системы обучения, включавшая в себя арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Два брата, внаследовавших дело, отказали беспутному последышу во всяком вспомоществовании. Мачеха давно о нем забыла, идти ему было некуда. И Томас оказался на пансионе у учителя, то есть нищим, голодным и оборванным слугой на побегушках. Все его мечты о дальнейшем образовании, а он, окрыленный успехами, подумывал об университете, рассыпались прахом. И тут судьба смилостивилась и предложила ему помощь в виде пастыря духовного, когда от юного таланта отреклись все пастыри земные. Доминиканцы всегда ценили способных учеников, ибо для проповедования верного учения требуются грамотные люди – Наставник школы, престарелый монах, брат Грациан, посоветовал от принять монашество. Томас подумал-подумал и согласился. Он почти ничего не терял. Порядки в школе, как уже упоминалось, мало отличались от монастырских. Мирские развлечения его не привлекали, а у слабого пола он никогда не пользовался популярностью, за исключением детских игр, но то была страница давняя и навсегда закрытая. Правда, его ограничивал возраст. В монастырь принимались с лет. Можно было потерпеть до совершеннолетия, но Томасу осточертела нищенская жизнь, он рвался к знаниям, а потому предпочел не ждать и тайно приписал себе два года. Вот так и вышло, что то лето стало для него последним летом детства. В свои неполные четырнадцать он сделался сперва послушником, а после и монахом «фратрес ординис праэди навсегда оставил свое мирское имя и получил новое Томас. Братья Ордена Проповедников. С 1217-1218 годов официальное название Ордена Доминиканцев. Ни имущественных, ни семейных обязательств у него отныне не осталось. Все взяла на себя Кеновия. Кеновия греческого – общежития. Одна из двух основных форм монашества, при которой монахи объединены в общину и соблюдают определенный устав, регламентирующий распорядок дня, богослужения, питание, одежду, занятия братьев и прочее. Именно тогда и произошло первое чудо, когда при возложении на Томаса послушнических обязанностей одежды икона Божьей Матери на клиросе заплакала прозрачными слезами оказавшимися миром и алое. Он, как сейчас помнил этот момент, помнил, как легли ему на плечи грубошерстные туника, нарамник и монашеская аряса, как взлетел под гулки и своды собора вдохновенный, хотя не очень слаженный напев атенде домены, и как им овладело невообразимое, щемящее возвышенное чувство. Слова сами пришли ему на уста, и в сокровенности божественной молитвы Томасу открылось что-то совершенно новое, что испугало его и наполнило тайным восторгом. Он хотел, чтобы ему был дан знак. Он очень этого хотел. И икона заплакала. Сие события, представленные к нему наставник, брат Себастьян, испанец по происхождению, воспринял как доброе знамение. После чего оба сразу отправились в длительную поездку во фламандские края, где их, как оказалось, ждали неотложные дела. Брат Себастьян был вызван исполнять обязанности инквизитора. Образование Томаса было решено продолжить в пути по мере возможности, но вышло так, что дело, которому брат Себастьян в своих планах думал посвятить не больше месяца, внезапно затянулось на полгода, захватив едва ли не весь период Томасова послушания. За это время Томас выслушал множество высшей степени полезных поучений, прочитал немало книг в монастырях, где им случалось останавливаться, и здорово поднаторел в схоластике и богословии. Помимо этого, ему трижды пришлось присутствовать на допросах еретиков, исполняя обязанности писца и секретаря. И если бы во время первого допроса он едва не рухнул в обморок, то два последующих перенес уже гораздо лучше – хотя, по правде говоря, ему все равно было не по себе. И вот теперь он вновь задумался о Лисе, об этом человеке, одержимом демонами или демоне в людском обличии, которого они преследовали уже больше трех месяцев по всей стране в сопровождении солдат, преследовали и не могли поймать. Он сидел за столом, грел руки у кувшина с кипятком, полухо слушал пение мальчишек за окном и ловил себя на мысли, что немного им завидует. Все произошедшее на улице Синей Сойки было для них не более чем забавным случаем – лишним поводом попеть, поорать и посмеяться над монахами и испанцами. Для Томаса же в полуночной пляске содержалось нечто большее. По большому счету, наверное, только он понимал, что в действительности произошло. Этот еретик, этот рыжий травник, просто очень хотел, чтобы случилось так, как все случилось. Можно сказать, что он молил об этом, только вот кого? Томас не знал, что стало ему в помощь. Видовские ритуалы, приобретающие, как известно, эвибруманокс особенную силу, промыслы стихийных элементалов или бесовские заклятия, но травник очень хотел, чтобы они танцевали. Эва Брума -Нокс, латынь, «Ночь зимнего солнцестояния» в канун Рождества, самая длинная в году. Очень-очень, и они затанцевали. Томас это почувствовал и оказался единственным, кто устоял, кто истовой молитвой смог поставить слово против слова. Еще он уловил, что беглецов было трое, двое мужчин и мальчишка. И еще… В тот миг он распознал, в какую сторону ушел злосчастный травник. Знал, чувствовал и… никому не сказал. Потому что понимал, иначе травник будет убивать. Откуда это понимание пришло, он не смог объяснить. В тот миг он даже не задумывался, просто почувствовал, что если будет так, преследование обернется кровавой бойней. Но сейчас он понимал, что причиной был страх. Страх слепой и безрассудный, который примораживает ноги к земле, а язык к челюстям. Ничего подобного Томас до сих пор не испытывал. Во всяком случае, не помнил, чтобы испытывал. Помимо прочего, Томаса одолевало странное чувство, будто этот травник ему гораздо более знаком, чем он считал. И вот тут его размышления заходили в полнейший тупик. Ибо увидеть Лиса до этого момента Томасу было решительно негде. Разве что на портрете. За всем этим Томас так отрешился от окружающего мира, что не сразу осознал, что его зовет брат Себастьян. И тому пришлось повторить свой возглас дважды или трижды. «Томас, глупый ты мальчишка!» В голосе монаха слышалось уже откровенное раздражение. «Ты что, уснул там над своим кувшином? Иди сюда и подлей мне воды!» Тот вздрогнул и поспешил исполнить приказание. «О чем ты так задумался?» — спросил его монах, когда вода в бодье достигла нужной теплоты. — Алисе, учитель, — честно признался Томас, — я думал о лисе, об этом травнике из леса. — Из леса? Поднял бровь Себастьян, а почему ты решил, что он из леса? — Я не знаю, — уклончиво ответил тот. — Мне просто так кажется. Брат Себастьян заерзал. Горячая ножная ванна привела его в хорошее расположение духа, Вдобавок, размышления Томаса, по-видимому, оказались в некоторой степени созвучны его собственным. «За то время, что я путешествую с тобой», – задумчиво проговорил он, – «я научился доверять твоим предчувствиям. Может, ты и в самом деле прав, и искать его следует в лесу?» Гёзы завели привычку прятаться в лесу и заниматься разбоем. Этот человек, Лис, достойный противник, искушенный в философских спорах, дальновидный, коварный и хитрый весьма, что наводит на мысли о его дьявольской сущности. Мы потерпели поражение и отступили, но мы не сломлены, хоть дело оказалось сложнее, чем я предполагал, но все же я далек от мысли послать супликовит гроссмейстеру или королю. У тебя не раз может возникнуть мысль сдаться и отступить, особенно после всего, что с нами приключилось, то злосчастной ночью, но это ложный путь. И горе нам, если мы по нему пойдем. Помни об этом, мой мальчик. Но я вижу, грустные думы не оставили тебя. Что за сомнения тебя одолевают? Томас помедлил и решил ничего не скрывать. Те речи, которые он говорил через дверь, проговорил он, «Про Господа Иисуса Христа и про Церковь. В них есть хоть к к капля истины?» «Ах, вот в чем дело». Себастьян откинулся на подушки. «Что ж, я понимаю тебя. Подобные суждения в самом деле сподобны смутить неокрепшую душу». Он сдвинул ладони домиком и замер, пошевеливая пальцами и глядя пред собой в никуда. Поза это свидетельствующая о крайней степени сосредоточения, была юноше хорошо знакома. И Томас молчал, терпеливо ожидая продолжения. «У церкви и у инквизиции много врагов, особенно среди вероступников и всех инакомыслящих», – начал монах. «Обилие знаний так же страшно, как и оголтелое невежество, ибо и то, и другое есть две крайности». А где крайности, там перекос и нет устойчивости. А ересь подобно гнили. Она не приходит извне, но подтачивает плоды изнутри. Стоит лишь раз дать ей поблажку? Скажи мне, Томас, знаешь ли ты, как образовался наш орден? Продолжать ответ вопросам в форме диалога было обычной манерой отца Себастьяна. К такому повороту Томас также был привычен и потому ответил с готовностью. Его основал святой Д Доминик, а утвердил в 1216 году от Рождества Христова его святейшество Папа Ганорий III. «Буэно!» — воскликнул брат Себастьян. Глаза его блестели, он выглядел таким довольным, каким только может выглядеть больной простудой человек, сидящий на кровати в одной рубахе с ногами до колен опущенными в бадью. «А не припомнишь ли ты, в какой местности все это происходило?» на юге Франции в правиле под Тулузой. Опять-таки прекрасно. Всевышний одарил тебя превосходной памятью, мой милый Томас. А знаешь ли ты, почему большинство инквизиторов назначаются из числа доминиканцев? Нет, учитель, не совсем, признался тот. Я думал, что это из-за последовательности и упорства братьев в борьбе за чистоту веры. Из-за этого молва даже дала нам прозвище Домины Канес, псы господни. Увы, сын мой, брат Себастьян развел руками и возвел очи горе. Это правда, но не в этом дело. Вернее, не только в этом. Провиль в то время был охвачен ересью альбигойцев, угрожавшей целостности церкви. Их проповедники ересиархи шли в народ, искали себе паству и смущали неокрепшие умы. Святая Церковь вынуждена была противопоставить им своих посланников, людей ученых и смиренных, могущих словом вернуть заблудших на путь истины. В молитве, аскезе и апостольской стезе видел Доминик залог обретения святости, а святость – главное условие успешной проповеди. Святой Альберт Великий и его ученик святой Фома Аквинский были доминиканцами – Монахи Ордена Святого Доминика уделяют столь большое внимание изучению богословия потому, что они более других ответственны за чистоту вероисповедания и людских помыслов. Ради этого пришлось даже пересмотреть решение первого генерального капитула, который провозгласил отказ от всякого имущества, ибо для занятий богословием необходимы отдельные кельи, обширные библиотеки и скриптории, и денежные средства для обучения новых проповедников. Поэтому, когда была утверждена Святая Инквизиция, не возникло ни малейших колебаний, кто ее будет курировать. Наш долг – дознаться до сути, то есть расследовать все обстоятельства, отыскать и разоблачить еретика – Мы не караем и не судим, мы лишь помогаем мирским властям установить истину. Ведь преступления и нарушения законов, которым предаются вероотступники и еретики, порой бывают невероятно сложны для распознания. У дьявола в запасе достаточно улова колозеек. Проповедники его хитры. Их речь эрор circumflexus, локус implicitus гирис. «Тайник запутанный и петлистый» — латынь. Мирские власти зачастую просто не в силах в них разобраться. Но малая ересь влечет за собою большую, и оставлять все, как есть, нельзя. Мы не можем себе позволить быть добрыми или злыми. Мы всего лишь исполнители. Инструментум регни. Мы были созданы для этого. Мы — это инквизиция, а инквизиция — это мы. «Теперь тебе понятно?» «Да», да — кивнул Томас. «Это мне понятно, но ведь он цитировал Евангелие и, как я услышал, правильно цитировал. Как это может быть ошибкой или ересью?» Брат Себастьян кивнул, показывая, что понял вопрос. «Да, он, по-видимому, много знает и действительно цитировал слова из Библии, но помыслы, которые им двигали, были неблагочестивые». Ведь если, игнорируя картину в целом, брать отдельные слова, пусть даже из священного писания, переначивать их можно как угодно. Недаром еще царь Соломон говорил «Знание, если не иметь совести, способно погубить душу». Именно это я имел в виду, когда говорил, что нет ничего хуже, когда простолюдин без должной подготовки начинает толковать Библию как ему угодно, переставляя слова, как это делают нечестивые евреи со своими книгами. Но если травник провинился то только в этом, что мешает ему прийти к истинной вере? Ведь сказано же в Библии «Делегите энимикос вестрос» «Возлюбите врагов ваших». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «Сын мой, монах с сожалением покачал головой. Вся наша деятельность посвящена этой любви. Все кары есть не зло, а спасительное лекарство. Елей на душевные язвы. Мы не мстим, а спасаем. Отвоевываем у дьявола заблудшие души. Но зачастую для таких людей от ада нет избавления» ибо бездна призывает бездну». Перевод с латыни. «Дьявол заставляет людей упорствовать в их заблуждении, а сам при этом остается невредим. В жизни зло присутствует неотступно, но верю я и что зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба». Сегодня уже никто не верит в дьявола с рогами и с хвостом, а стало быть, не верят и в воздаяние после смерти. А верят тем, кто обладает эфемерным призраком ложного откровения, обладает им здесь и сейчас, и тем присваивает себе власть проклинать и благословлять. Подобное есть подрывание основ. И кто в таком разе подтачивает основы? Еретики, самозванные знахари, ведуны и бродяги, ибо «Бродячий человек страшнее бродячего зверя» – перевод с латыни. Нас же с тобою подопечный, таким образом, как ты можешь заметить, сочетает в себе все три подобные категории людей. «Сверх того» – перевод с латыни – способность впрямую управлять другими людьми. Последнюю мы с тобой недавно испытали на себе. Это особенно противно, ибо мир не каспели театр». А люди не ниточные куклы, чтобы кому-либо позволительно было так с ними обращаться. Каспеле театр. Голландский вариант Петрушки звался Каспеле, а кукольный театр Каспеле театр. Почему ты вздрагиваешь? Не знаю, признался Томас. Просто этот травник. Ну, договаривай. К Когда он рядом, я его боюсь. Ну «Здесь отчаиваться не стоит», — сказал монах. «Подобный страх преодолим. Поговорим об этом позже, а сейчас подлей-ка мне воды». «Эй, да хватит, хватит, глупый тевтон! Ты что, сварить меня задумал?»